222 апрель, 19 -е. Люди, воплощенные на земле, живут все в плотном теле, в мире земном. Но каждый из воплощенных живет в своем мире, в своем особом психическом окружении. Для примера можно взять подвижника, ученого, поэта, наркомана, пьяницу, вора, продажную женщину. Сравнивая их миры, в которых они живут, можно увидеть, что каждый из них соприкасается с соответствующими слоями пространства и является выражением того или иного вида созвучия с ними. Очень важно определить свой собственный мир и увидеть, каким сферам тонкого мира соответствует он. Разные состояния и настроения бывают у человека. Бывают моменты подъема, бывают падения. Это тоже надо учесть. Дозор постоянный нужен, чтобы держать астрал под контролем и не позволять ему своевольно поддаваться мыслям и эмоциям, влекущим его вниз. Долгие годы подвижники выдерживали искус и испытания на владение своей нишей природы. Но не надо быть подвижником, чтобы безошибочно знать состояние своего сознания и степень его светоносности в каждый данный момент. Но знаний одного недостаточно. Нужна серебряная узда духа на чувствах. Когда ее крепко держит рука воли, не допуская ныяния и своего лиострала, путь может быть прям.